Часть 4. Номинализм и реализм. Спор о причастии, волновавший умы в IX веке нашей эры, был лишь первым призывом к великой борьбе, разъединившей людей на много веков и таивших в себе необозримые последствия. Мы говорим о непримиримой противоположности между номинализмом и реализмом. Под номинализмом понимали то направление, которое утверждало, что так называемые универсалии, а именно родовые или общие понятия, как, например, красота, добро, животное, человек, не что иное, как номина, имена, названия, слова, или, как иронически выражались, флатус воцис, явление речи, факт языка. Анатоль Франц говорит, что значит мыслить? И как мы мыслим? Мы мыслим словами, представим себе только, что философ-метафизик, чтобы изобразить систему мира, должен прибегать к, правда, усовершенствованным, крикам обезьян или собак. Это крайний номинализм. В такую же крайность впадает Ницше, понимая разум как метафизику речи. Реализм, напротив, утверждает существование универсалей. Универсалия антерем. То что общие понятия имеют свое обособленное существование, а именно в смысле платоновских идей. Несмотря на свою церковность, номинализм является течением ярко окрашенным скептицизмом. Он стремится отрицать присущее абстрактному понятию обособленное существование. Номинализм является в некотором роде научным скептицизмом внутри самой костной догматики. Его понятие реальности неизбежно совпадает с реальностью вещей, познаваемых при посредстве внешних чувств, вещей, индивидуальность которых реальна, если ее противопоставить абстрактной идее. Строгий же реализм, напротив, переносит ударение на абстрактное и утверждает реальность идеи, ставя универсалии перед вещью, анте-рем. А. Проблема универсалий в античном мире. Указание на платоновское учение об идеях показывает нам, что корни конфликта следует искать в далеком прошлом. Несколько ядовитых замечаний, встречающихся у Платона о запоздалых ученых-старцах и нищих духом, указывают нам на представителей двух родственных философских школ, плохо мирящихся с платоновским духом, а именно киников и мегарцев. Представитель первой школы «Антисфен» хотя отнюдь не чуждой сократовской духовной атмосферы и даже друг Ксенофонта, относился, однако, глубоко отрицательно к прекрасному платоновскому миру идей. Он даже написал полемическую статью против Платона, в которой непристойно переделал его имя, в пенис, половой член, так что, понимая смысл такой проекции, нетрудно уяснить, чьи интересы защищал антисфен, выступая против Платона. Мы видим, что для христианина регена именно это своего рода первооснова и олицетворяло дьявола. Пытаясь преодолеть последнего, Ориген оскопил себя самого, после чего уже беспрепятственно проник в роскошный пышный мир идей. Антисфен, в свою очередь, был язычником дохристианской эпохи, и то, чему фаллос из кони служил символом, а именно чувственное ощущение было еще близко его сердцу, и не только ему одному, но, как известно, и всей кинической школе, провозглашавшей своим лейтмотивом возвращения к природе. Целый ряд причин способствовал тому, чтобы выдвинуть конкретные чувства и ощущения антисфена на первый план. Он был пролетарий и, как таковой, старался прежде всего возвести свою зависть в добродетель. Кроме того, он не был чистокровным греком, а принадлежал к пришельцам. Он и преподавал за стенами Афин и как представитель кинической философии щеголял своим пролетарским поведением. Да и вся школа состояла из пролетариев или, по крайней мере, из людей с периферии, изощрявшихся в разлагающей критике традиционных ценностей.